Глава 12 Я замерла, обескураженная таким бесстыжим поведением мужа. Нужно было как-то выбраться из-под его тяжелого тела, но от шока я туго соображала. Лицо мужчины неожиданно приблизилось к моему, и я выпалила единственное, что пришло на ум. «Тебя несет перегаром!» «Что?» Антон непонимающе уставился на меня. «Говорю, от тебя разит! Иди почисть зубы и умойся!» Повторила, надавливая ладонью ему на плечо. «Ну же!» Он отстранился, а потом, сев на диване, взялся руками за голову. А я быстренько поднялась на ноги и возмущенно пробурчала. «Мы завтра это обсудим!» До спальни я добралась в считанные секунды, без происшествий и предусмотрительно заперла дверь. Конечно, вряд ли муженек бросится за мной. Но не исключено, что по пьяни он может перепутать двери. Поэтому лучше все же перестраховаться. Признаться, я пребывала в глубоком шоке от увиденного. Что у них тут за отношения такие? Как Антон без страха может приводить в дом постороннюю девушку? Неужели не боится, что его невеста узнает? Я, честное слово, не понимаю». Мне кажется, это все таким отвратительно неправильным. Я ненавижу себя за то, что у меня сперло дыхание в тот момент, когда его тело прижалось к моему. Ненавижу за тот миг, что колебалась. Нет, я бы ни за что не подпустила к себе мужчину, который не свободен. И с которым не состою в отношениях. Ну, черт возьми. Мое глупое тело реагирует на него странным образом. Я бы могла списать это на чрезмерно долгое воздержание. У меня пять лет не было секса. И все время совсем не до этого. Я вертелась, как волчок, разрываясь между ребенком, учебой и работой. Однако сейчас точно причина не в этом. Я почему-то не чувствовала ничего подобного, когда Ренат поцеловал меня на новогоднем корпоративе. Не буду врать, что его поцелуй был мне противен. Нет. Но он не вызвал никакой дрожи. Хотя начальник очень даже симпатичный мужчина. По нему сходила с ума половина девиц нашей области. И только меня не трогало его очарование. Но вот стоило Антону приблизиться, и меня сразу начинало коротить. И в такие моменты я радовалась своей хваленой выдержке и тому, что в первую очередь теперь руководствуюсь разумом, а не чувствами. Иначе там, на диване, все зашло бы слишком далеко. Тяжелые шаги Антона я услышала из коридора. и сразу ощутила нарастающую тревогу с примесью волнения. Помнит ли он о вчерашнем? И стоит ли напоминать? Если отталкиваться от договора, то я не должна лезть в его личную жизнь. Ну а если эта личная жизнь протекает прямо у меня на глазах? Боже, совсем запуталась. Вздохнула я обречённая и достала из шкафа две кружки для кофе. Доброе утро. Повернулась к сонному мужу. «О, смотрю, не такое уж и доброе!» Отметила, увидев, как тот болезненно морщится. «Головка, Бобо!» «Издеваешься?» Хмыкнул Антон и принялся ковыряться в ящике с лекарствами. «Нет, просто интересуюсь!» Улыбнулась я и, взяв с полки обезболивающее, протянула ему. «Не это ищешь?» «Это!» Буркнул и без воды проглотил таблетку. «Кофе будешь?» – предложила я любезно. «Научилась пользоваться кофемашиной?» Осведомился он, плюхнувшись на стул и подперев голову ладонью. «А тут такое дело...» Состроила я виноватую мину. «Я, кажется, сломала ее». «В смысле?» «Ну, ты был прав. Не стоило мне пробовать». Пожала я плечами. «Отлично!» Закатил он глаза недовольно. «Я попробую найти мастера в интернете». «Не нужно», – перебил Антон. «Сам разберусь. И, пожалуйста, не пробуй подружиться с посудомоечной машиной». «У тебя есть посудомойка?» Я подняла вопросительно брови. «Считай, что ты этого не слышала», – отрезал мужчина. «Что насчет кофе?» Улыбнулась я дружелюбно. «Попробуй». поставила перед ним бокал. «Не такой уж и плохой». «Ладно», — согласился он. «Выбирать не приходится». «Да, я бы тоже с радостью выбрала ничего не видеть вчера». Незначай озвучила я свои мысли. «Что?» — он нахмурился. «И часто ты так пьешь? Печень не жалко?» «Редко, между прочим. У друга был юбилей, вот и ушли в отрыв». объяснился муж, чего я, в принципе, от него не ожидала. м, -м, -м весело, видимо, было», — покачала я головой. «А барышню, наверное, с невестой перепутал, вот и притащил домой». «Поэтому я и пью редко», — усмехнулся Антон. «Ну да, пьяный мужик себе не хозяин», — подколола я. «Как у него все просто, всегда есть причина, и он, бедненький, никогда ни в чем не виноват». Не до такой же степени? Конечно, не до такой, согласилась, я, нахмурив брови. Но больше советую никого сюда не приводить. Женская солидарность, знаешь ли, дело такое непостоянное. Приму к сведению, кивнул он, и больше не смей распускать руки. Ляпнула я, не подумав. Но кто же меня тянул за язык? Будь проклята моя прямолинейность. Он медленно поднял голову и как-то странно пугающе посмотрел мне в глаза. Я буквально кожа ощутила этот его обжигающий взгляд. «Если бы я распускал руки, мы бы непременно проснулись в одной постели», – отчеканил тот самоуверенной ухмылкой. «Да неужели?» – фыркнула я. «Уже раз проснулись, и это стало ошибкой всей моей жизни. Так что на одни и те же грабли я дважды не наступлю». «На мой взгляд, не особо ты поумнела», — выдал он, прищурившись. «Откуда тебе знать? Ты же ничего не помнишь. Или притворяешься, что не помнишь?» Подозрительно посмотрела на него. «Значит, и нечего было помнить», — отрезал он, отодвинув от себя бокал. «Знаешь, я не могу понять одного. Почему ты ведешь себя так, будто я во всем виновата? Я не помню, чтобы насильно заставляла тебя на мне жениться». «Неужели у тебя совсем нет совести? Ты не понимаешь, что мне было всего 18 лет, и я просто поверила тебе!» Закончила я, задыхаясь от обиды, которая сокрушительной бурей вырывалась наружу. «Хайму хоть бы хны!» Ни единые эмоции на красивом лице, лишь смотрят на меня холодными глазами, напоминающими голубой лед Байкала. И я чувствую, как начинаю вымерзать изнутри. «Антон. Дёрнул черт меня вчера выпить лишнего, ведь вообще не собирался бухать, даже специально поехал на машине. Но от его, разве так просто отделаешься? Откажи я, он бы меня с потрохами съел. И ведь на утро я реально думал, что мне все приснилось. Еще удивился, с чего вдруг снится Ульяна? А нет, идиот. Додумался с ней заигрывать». И теперь еще этот ее обиженный взгляд засела у меня в голове. Не знаю, почему все идет не по плану. Я пытаюсь держать нейтралитет. Но она будто специально провоцирует меня своими предъявами. Вся такая белая, пушистая, обманутая, приехала сюда ради справедливости. Считает нас за дураков? Кто поверит в эти бредни? У нее явно другие цели. И какие, уверен, я скоро пойму». Найди сервисный центр и вызови мастера. Сходу дал задание Андрею, вошедшему следом за мной в кабинет. Это сумасшедшая умудрилась сломать кофемашину. Антон, тут такое дело. Виновато начал помощник и потупил взгляд. Это не она сломала, а я. В смысле? Задачина уставился на него. Не знаю, как так вышло. Я делал все по инструкции. «Я что-то не пойму, кто кого выгораживает. Что, черт возьми, за детский сад?» Гаркнул я раздраженно. «Сейчас все объясню. Ульяна, Ульяна Викторовна, предложила кофе, но так как не умеет пользоваться кофемашиной, за это взялся я. А потом что-то пошло не так. Машина затарахтела, и мы ее отключили. Я запаниковал, все же техника не дешевая». А ваша жена сказала, что раз она меня попросила, значит и виновата тоже она. Я честно не думал, что Ульяна говорила серьезно и возьмет все на себя. Но ее вины здесь действительно нет. Я готов оплатить ремонт или полную стоимость, частями, если позволите. Ладно, забудь. Отмахнулся я, не желая продолжать эту тему. Но я реально не понимал, зачем Ульяне защищать Андрея. То, что он признался, меня нисколько не удивило. Я и ценил его в первую очередь за честность, которая сейчас большая редкость. А вот что мутит она, я не догоняю. Завтра прием у ваших инвесторов, помните? Напомнил Андрей с деловым видом, рассматривая мое расписание на своем планшете. Да, помню. Ты, кстати, тоже идешь. Поставил подчиненного в известность. А я-то зачем? Будут важные переговоры? «Нет, ты пойдешь не один». «А с кем?» Еще больше запутался парень. «С моей женой!» «И еще пробей всю ее подноготную».